Глава пятая. Дорога до дома заняла у Лилит не больше сорока минут. Те же пейзажи, парк, пара магазинов. Это все было ей до боли знакомо, но сейчас она как будто смотрела на это чужими глазами, словно видела впервые. Обычный квартал с невысокими ухоженными зданиями. Все как и всегда, чисто и опрятно. Но что-то изменилось во всем этом. Может, теперь с ее глаз слетели розовые очки? Тогда, покончив с работы на Эльконто, она зареклась снова появляться в его особняке. Надеялась, что теперь у них с сестрой все наладится. Они будут жить размеренной жизнью. Кейт собиралась поступать в колледж. Лилит повысили до должности администратора бара, где она работала. Казалось, теперь им все нипочем. Впереди их ждала полное приключений и радости жизнь. Но всё закончилось почти три дня назад, когда Лилит позвонил шериф и сообщил, что в её квартиру вломились неизвестные, а её сестра в больнице. Именно в тот момент она поняла, что недооценила масштабы деятельности эльконта И уйти так просто он ей не даст. Ключ провернулся в замке привычным движением. Лилит щёлкнула выключателем, но ничего не произошло. В квартире царил мрак. «Странно, её нет тут всего три дня», а электрики уже напортачили с освещением. Надо будет уточнить этот вопрос у управляющего. Где лежит фонарик, Лилит помнила и смогла найти дорогу к шкафу с закрытыми глазами. Но теперь дело осложнялось кучей хлама, валяющегося на полу. Не успела она сделать и пары шагов в гостиной, как чья-то рука зажала ей рот. Спиной Лилит оказалась прижата к груди ночного гостя, а руки стянуты медвежьими объятиями. Хватка была железной, Отчего из глаз её брызнули слёзы, но Лилит не могла пошевелиться не поэтому. Её парализовал страх. Он забрался ей под кожу, потёк по венам. Она замерла в напряжении и, казалось, даже не дышала. Вот её последний час жизни. Сейчас ей просто свернут шею, и она так и не узнает, как там её малышка Кейт. Не сможет увидеться с Синтией. Ее жизнь оборвется миг А все ради чего? Ради крупиц информации на ее бывшего босса. Прервать жизнь человека просто по щелчку пальца. Все это Эльконта под силу. И тут ее охватила безудержная ярость. Словно пелена спала с глаз. Она будет бороться. Она должна. Ради Кейт. Ради Синтии. Она так просто не сдастся. Пусть узнают, с кем связались. Тем временем обидчик ослабил хватку, и ее бдительность усыпила спокойствие жертвы. Воспользовавшись этим, Лилит нанесла ему удар в пах ногой и одновременно мотнула головой назад. Послышался хруст, и обидчик глухо застонал, будто она сломала ему нос, что, конечно, вряд ли, но удар получился знатный. От неожиданности гость отпустил Лилит на какую-то долю секунды. Ей хватило этого, чтобы рвануть с места и запереться в комнате Кейт замок щёлкнул. она выдохнула с облегчением, но ненадолго дверь дёрнулась, с другой стороны её пытались открыть тщетно лилит понимала что у неё в запасе не больше пары минут и начала лихорадочно разгребать вещи валявшиеся у кровати сестры очистив пол от хлама она откинула в сторону коврик и попыталась подцепить паркетную доску ключом та поддалась под ней лежала пачка купюр и флешка за которой пришла лилит Схватив всё это, она набросила ковёр сверху и забросала плешь в полу вещами, чтобы её ночной гость не нашёл тайник. Ручка двери дёрнулась, будто с той стороны кто-то двинул по ней чем-то тяжёлым. Лилит подбежала к окну, подняла раму и выбралась на карниз. Сколько у неё времени? Десять минут, может, пять. Она не знала. Торопливо ступая по карнизу здания, Лилит добралась до пожарной лестницы, потом спустилась на асфальт, бросилась в сторону дороги. Ее тут же ослепил свет фар какой-то машины. «Такси!» — едва успела выкрикнуть Лилит. Машина затормозила, Лилит запрыгнула на заднее сиденье. «Поехали! Живо!» «Куда так спешить, леди?» Мужчина лет сорока с намечающимся брюшком глянул в зеркало заднего вида на Лилит. «Поехали, пожалуйста! Я опаздываю!» Возможно, из-за мольбы, послышавшейся в ее голосе, Таксист не стал спорить и тронул машину с места. Через полквартала Лилит обернулась. На дороге стоял, похоже, ее ночной гость. Лица его она не видела, но почувствовала ауру силы, окружающую этого типа. По ее коже побежали мурашки. Что, если бы ей не удалось сбежать? Об этом она боялась даже по духу.